Глава восьмая. Когда врата окончательно открылись, за ними меня ждал призрак. «Приветствую тебя, о достойной воли Агния!» Привидение, выглядящее как древний старик, поприветствовало меня и поклонилось. «Приветствую тебя, старец. Я тоже поклонился призраку, еще до конца не понимая, что происходит. Вижу удивление в твоих глазах, Старик, одетый в обычную робу, поверх которой висел еще и старый кузнечный фартук, улыбнулся. «Следуй за мной, я тебе сейчас все объясню». Привидение сделало пригласительный жест, и я последовал за ним. «Ты находишься в главной обители Ордена Мистических Рыцарей», – начал он свой рассказ. «Некогда наш Орден был очень силен, в него входили только самые сильные воины и кузнецы». С появлением в пантеоне Холгрида Сереброборода Орден постепенно начал ослабевать и терять былое могущество. Все меньше и меньше прославленных воинов и кузнецов шли под наши знамена, пока не случилось то, что в итоге ты мог лицезреть на поверхности. Орден как таковой перестал существовать, но Агнию удалось сохранить самое ценное, что он когда-то создал и что было основой Ордена – кузню душ. Мы вышли в просторный зал, который ярко освещен магическими факелами. «Кузня душ?» – переспросил я старца-призрака. «Верно. Именно благодаря ей рыцари ордена могли ковать свои доспехи, после чего вызывать их и пользоваться их силой в бою», – ответил мне он и подошел к наковальне, казалось созданной из самой магической энергии. Я, как зачарованный, смотрел на нее и не мог отвести взгляд». «Так, стоп, мне это показалось?» «Она что, дышит?» Не веря своим глазам, спросил я старца, на что тот лишь улыбнулся. «Это часть сердца Агния», – сказал он и подошел к наковальне. «Я хотел тоже было приблизиться к ней, но старик меня остановил. «Прежде чем ты удостоишься чести работать на ней», – громко произнес он, – «спрошу тебя». Желаешь ли ты присоединиться к Ордену Мистических Рыцарей, чтобы нести неугасимую волю огня в мир и вернуть былую мощь Ордену? Внимание, вам предложено вступить в Орден Мистических Рыцарей. Выбрав утвердительный ответ, вы автоматически получите дополнительный класс Мистического Рыцаря. Желаете вступить в Орден? Да? Нет. Но не зря же я сюда шел. Разумеется, желаю. Жму? Да. «Желаю», – отвечаю старику. «Поздравляем с получением дополнительного класса «Мистический рыцарь». Вы получаете плюс 15 единиц силы и интеллекта». «За последние несколько веков я никогда не был так счастлив», – пробормотал старик. По его щекам потекли прозрачные слезы. «Подойди», – попросил он меня, и я встал рядом с наковальней. Положив на нее руку, я почувствовал, как по телу распространяется приятное тепло, а в следующую секунду душа покинула физическую оболочку, и мое тело упало на землю. «Не бойся, так происходит всегда, когда ты работаешь с кузней душ», – успокоил меня старик. «Теперь я научу тебя основному ремеслу мистических рыцарей, а именно ковке мистических доспехов», – важно произнес он и достал из робы кристалл, внутри которого заперт живой огонек. «Я очень стар и помню, как выковать только один доспех». Старик виновато улыбнулся. «Держи». Он протянул мне кристалл. «Это душа мистического доспеха», пояснил старец. Я посмотрел на предмет, и Эра Бесконечности действительно определила его как предмет с названием «душа мистического доспеха». «Помимо души понадобятся и другие материалы», – сказав это, старик достал из робы несколько слитков металла ярко-красного цвета, плюс еще с десяток компонентов, среди которых чешуйки гигантской огненной саламандры, огненная роза и так далее, и протянул их мне. «Теперь вообрази, что в твоих руках появляется кузнечный молот», – сказал он мне, и я попробовал это представить. Признаться честно, вышло у меня это раза только с пятого. «Ну а теперь вообрази все то, что понадобится тебе для ковки настоящего доспеха», сказал старик будничным тоном. «Ага, как будто это так легко». «Не знаю, сколько действительно я потратил времени для представления всех кузнечных элементов и приспособлений, но когда все же удостоверился, что мне всего хватает, старик-призрак со мной вновь заговорил». «Ну а теперь работай» спокойно сказал он. «Ковка мистических доспехов практически ничем не отличается от ковки обычных доспехов, с одной лишь разницей, но о ней я расскажу тебе позже». Старик улыбнулся. «Работай, не буду тебя отвлекать». Он хотел было уйти, но остановился. «Ой, прости старика». Призрак начал снова что-то искать в робе. «Рецепт!» Старик нашел футляр, открыв который я увидел инструкцию, «Как поэтапно изготовить доспех, который назывался «Мистическая броня огненного ифрита»?» «Позови меня, как будет готова основная часть». На этот раз привидение действительно покинуло меня. Ну а мне ничего другого не оставалось, как начать ковать. «Выше всяких похвал, ты действительно талантливый кузнец», воскликнул призрак, рассматривая доспех, который я сковал. «Теперь дело остается за малым». Он резко схватил шило и проткнул мне указательный палец. «Ай!» – от неожиданности воскликнул я. «Капни каплю крови на кристалл!» – не обращая на меня внимания, произнес старик, и я выполнил его приказ. «Теперь положи кристалл на грудную часть доспеха». «Сделал». «Осталось лишь ударить молотом, и доспех будет твоим», – сказал старик, и я со всей силы ударил по кристаллу. Яркая вспышка на несколько секунд ослепила меня, а когда я открыл глаза, передо мной лежал совершенно другой доспех, нежели тот, который я видел несколькими секундами ранее. Внимание, высковали свой первый мистический доспех, доступны три свободных слота из четырех. Всплыли письмена перед моими глазами, на которые я почти не обращал внимания, ибо взгляд мой был прикован исключительно к моему творению». Броня получилась действительно красивой и имела ярко-красный цвет с желтыми окаймлениями по всему контуру и языки пламени на грудной части доспеха. «Внимание! Теперь вам доступен навык «Призыв мистической брони». На данный момент вы можете призвать мистическую броню огненного ифрита». Всплыли сообщения перед глазами, когда я коснулся доспеха. «На этом мои первые и последние уроки закончены» сказал призрак и дотронулся до моего плеча. В ту же секунду очнулся лежащим на полу. «Блин, сколько же я пробыл в этом мире!» Посмотрел на свое состояние и с горестью для себя обнаружил, что мой организм сильно истощен и на мне висит куча дебафов. «Что значит последний?» Вспоминая его слова, спросил я призрака. «Я потратил все оставшиеся силы на то, чтобы обучить тебя ремеслу», Грустно произнес старец-призрак. «Прежде чем моя душа освободится, я хочу помочь тебе». «Подожди, сейчас вернусь», — сказал он и растворился в воздухе. «Держи», — старик протянул мне книгу. «Это великое достояние нашего ордена. В ней описано, как сделать все существующие ныне мистические доспехи, а также ингредиенты, которые для них требуются». Стоило мне взять в руки книгу, как она тут же растворилась, а Эра Бесконечности уведомила, что у меня появился новый навык. Ну и последнее. В руках старика появился небольшой куб, который я уже раньше видел. Нельзя, чтобы столь ценная реликвия оставалась здесь. Старик-призрак бросил куб на пол, и в полу появился портал. Взмахнув рукой, он заставил кузницу душ подняться вверх, после чего утащил ее в портал. Забирай. Появившись из портала, он свернул магический карман и протянул куб мне. Старик снова взмахнул рукой, и в мой палец снова вонзился какой-то острый предмет. Несколько капель попали на куб, и я увидел сообщение, что этот предмет теперь становится персональным, и его нельзя потерять, сломать или украсть. Также он не выпадет и в случае моей смерти. «Спасибо», – поблагодарил я старца-призрака. «Сделай орден вновь сильным», – произнесло привидение и начало растворяться в воздухе. Когда оно окончательно пропало, я ощутил легкую встряску, затем еще одну и еще. «Что-то не нравится мне все это», – подумал я и побежал к выходу. Тряска с каждой секундой начала усиливаться, и земля под моими ногами заходила ходуном. «Надо валить». Я со всех ног бросился к выходу. Выбежав из дверей в коридор, что было сил, побежал по нему вперед. Лампочки на стенах начали лопаться одна за другой, плавно погружая длинный тоннель во тьму. Остаток расстояния до выхода в итоге пришлось пробежать в абсолютной темноте. Фух, я в буквальном смысле слова вылетел из секретного прохода и с удивлением для себя обнаружил, что призраков и след простыл. «Ну что ж, мне же лучше». Подумал я и пошел к выходу из храма, но, сделав пару шагов, остановился. «Мистический доспех огненного эфрита», – негромко произнес я, и под моими ногами появилась ярко-алая пентаграмма, которая начала медленно вращаться, с каждой секундой ускоряя ход и поднимаясь от ног к голове. «Круто», – сказал я, когда полностью оказался закованным в ярко-красную броню с желтыми окаймлениями по всему контуру, Оставалось лишь посмотреть, что эта броня мне дает. Мистическая броня огненного ифрита первого уровня. Модификатор физической защиты – 41. Модификатор магической защиты – 30. Сопротивление магии огня – 20%. Эффективность магии огня – 15%. Доступные навыки. Вызов оружия. Пламенеющий меч первого уровня. Активный навык. Ха, интересно. «Пламенеющий меч», – произнес я, и в моих руках оказался интересный клинок по форме, сильно напоминающий етаган. «Пламенеющий меч первого уровня. Модификатор атаки 30-45. Плюс интеллект, плюс сила на 2. Шанс вызвать у противника ожог 25%. Повреждение от горения, интеллект, 5 в течение 3 секунд». Первый раз вижу оружие, которое наносит урон не от силы и ловкости, а от интеллекта. Странное какое-то оружие. Хотя не это меня удивило больше всего. Как у меча, так и у доспехов был уровень, а это означало, что они могли прокачиваться. «Отмена», – сказал я, и доспех рассеялся. Ничего себе, не смог удержаться от комментария, когда увидел, сколько маны успело потратиться за то время, пока был в доспехе. «Похоже, теперь знаю, на какой из статов мне теперь нужно делать упор при прокачке», – подумал я, смотря на свой показатель интеллекта. «Чем больше этот стат, тем больше у меня будет маны. Соответственно, и время пребывания в этом доспехе тоже возрастет. Следующее, что я решил посмотреть, – это книга рецептов, которую дал мне старец. «Нифига себе», – присвистнул я, когда в моих руках буквально из воздуха материализовалась книга. Открыв ее на несколько секунд, впал в ступор от того обилия различных доспехов, которые в ней представлены. «Да, а вот с ингредиентами будет проблема», – сказал я себе под нос, смотря материалы, которые требовались для создания той или иной брони. Также в уголке страницы, где дано описание каждого из доспехов, стояла определенная цифра. У меня была догадка, что она означает, но нужно ее подтвердить. Пришлось пролистать ее всю, чтобы найти нужную мне информацию, смотря на доспех огненного эфрита и видя в уголке цифру 1. Скорее всего, эта цифра обозначала уровень мистического рыцаря, при котором я мог изготавливать и призывать тот или иной доспех, но нужно еще в этом убедиться. В общем, я решил пока не зацикливаться на доспехах, которые имеют цифры выше 3-4, а выбирать из тех, что уровнем пониже. Честно признаюсь, выбрать было из чего. В итоге храм я покинул лишь часа через три. Благо, что хоть во время чтения успел немного перекусить, да накормить питомца, который все это время тоже голодал. Хорошо, что у меня была крыса, а эти животные могут обходиться без еды долгое время. Теперь надо бы опробовать свою новую силу на каких-нибудь мобах. Для теста я решил выбрать гигантского скорпиона 150 уровня. Призвав доспех огненного эфрита, я вызвал меч, после чего воспользовался рывком и ударил мечом скорпиона. Тварь зашипела и попыталась вонзить в мое тело свое жало на хвосте, но я заблокировал эту атаку щитом. Правда, несколько капель яда все равно попали на мое тело и хитпоинты начали убавляться. Между нами завязался нешуточный бой, победителем из которого все же вышел я. Сработал эффект меча. А так как скорпионы уязвимы к огню, каждый тик ожога проходил с критическим эффектом, поэтому скорпион быстро издох. За эту тварь я получил довольно много опыта, часть которого ушла в доспех. Оказывается, призванная броня забирала часть опыта, 15%, за счет чего, собственно, и прокачивался ее уровень. К сожалению, опыта за скорпиона не хватило на то, чтобы взять второй уровень броне поэтому пришлось искать следующего врага. В итоге, чтобы повысить уровень брони, мне пришлось убить еще 4 моба, уровень которых превышал мой чуть ли не в 3 раза, и только после убийства шестого, в сумме, моба, броня прокачалась. Мистическая броня огненного и второго уровня, модификатор физической защиты 50, модификатор магической защиты 35. Сопротивление магии огня 25%. Эффективность магии огня 20%. Доступные навыки. Вызов оружия, пламенеющий меч второго уровня, активный навык. Хм, а броня не слабо так капнулась, подумал я, смотря на новые характеристики мистической брони Огненного эфрита. Новых навыков у нее не появилось, но зато прокачался и меч, у которого тоже выросли урон и шанс поджечь цель. Новый класс все больше и больше начинал мне нравиться, а если взять во внимание то, что помимо него я могу получать и другие классы, следующим на очереди должен быть продвинутый класс, то выходило, что «Мистический рыцарь» – настоящая имба. В общем, обратно в деревню я вернулся очень довольный собой и в хорошем настроении. «О, привет! Давно не виделись!» Стоило мне только подойти к деревне, как я сразу же встретил знакомого монаха. «Привет», – поприветствовал я карающего перста. «А ты где был? Я тебя вчера весь вечер искал». «Были у меня некоторые дела, не требующие отлагательств», – уклончиво ответил я. «Как всегда, подозрителен и полон секретов». Монах, прищурив глаз, посмотрел на меня. А «В общем, ладно, я тебя не подозревать в чем-то пришел». А предложить тебе снова сходить на того босса, с которым я сражался недавно. Его уже воскресили. Да, видел его вчера в районе обеда. Мне с него нужна только роба, остальное или себе возьмешь, ну или поделим, если лута будет много. Как тебе такое предложение? В принципе, я не против. Ты на него сейчас хочешь идти? спросил я перста, и он кивнул. Ну хорошо, только в гостиницу забегу, сказал я пареньку и быстрым шагом направился в пункт назначения. Мне нужно было снова снять комнату, ибо денег, которые я оставил, чтобы мне ее придержали, не хватало. Я же не знал, что мне придется ковать броню. «Простите, но комнат нет». Именно такими словами встретил меня владелец этого заведения. Новость, если честно, так себе. Мне нужна точка привязки, так как в случае смерти была большая вероятность того, что я воскресну в храме Агния, А этого мне очень не хотелось. «Почему лицо такое грустное?» – спросил меня монах, когда я вышел из гостиницы. «Свободных мест нет», – ответил я парню. «Ну так и в чем проблема? Точку привязки установить негде. А в храме это сделать не судьба? А так можно?» – удивленно спросил я. «Все-таки ты точно странный». По лицу монаха было видно, что он о чем-то задумался. «При своем уровне обладаешь небывалыми силами, но не знаешь элементарных вещей. Парень, ты что, с луны?» Перст снова подозрительно посмотрел на меня. «О, вот ты где!» – послышался знакомый голос со спины. Я обернулся и увидел девушку-разбойницу, с которой ходил на анаконду. Молния Альзура подошла к нам и сначала посмотрела на меня, а потом на монаха. «Это что еще за перец? Он до тебя докапывается?» Девушка смерила карающего перста неодобрительным взглядом. Монах проигнорировал ее слова, да и вообще повел себя так, будто бы девушки тут и вовсе не было. «В общем, давай сначала до храма сходим, а потом и по нашим делам пойдем». На слове «нашем» он специально сделал акцент. «Слушай, помнишь ту змеюку? Она резнулась. Давай сходим на нее». «Может, мне с этого и кинжал из нее вылетит?» Девушка решила поступить так же, как и монах, и тоже начала его игнорировать. «Ребят, вы что, группу своих уровней найти не можете?» Признаться честно, идти и качаться с кем-либо мне не хотелось. Я не собирался демонстрировать свои умения мистического рыцаря пока никому, но в то же время хотелось как можно быстрее их развить, что было невозможно без использования классовых умений. Теперь уже и монах, и разбойница смотрели на меня как на дурачка. В эту локацию все ходят уже готовыми группами, ну или качаются гильдиями. Скажу честно, монах моего уровня не самый желанный член группы. Урона я пока выдаю недостаточно много, чтобы считаться хорошим ДД. И в то же время хилер из меня тоже никакой. В гильдии никакой я не состою, поэтому и качаться вынужден тут в одиночку сказал карающий перст, и мне стало даже его немного жаль. «Ну а с тобой что? Разбойники вроде должны быть хорошими дедешниками, спросил я у молнии. «У меня характер сложный», – буркнула себе под нос девушка, на что мы с монахом рассмеялись. «Неудивительно», – сквозь смех произнес карающий перст. «Я тебя знаю всего пять минут, а у меня к тебе уже антипа». Договорить он не успел, ибо девушка моментально его атаковала. Не знаю, когда она успела достать свои кинжалы, но в момент атаки они уже были у нее в руках, и она не приминула ими воспользоваться. Надо отдать монаху должное, среагировал он моментально, и, воспользовавшись каким-то из своих умений, плавно ушел в сторону, встал в боевую стойку. Деревня не являлась мирной локацией, сражаться тут разрешалось, хоть и не поощрялось. «Ты чего творишь?» – смотря девушке в глаза, спросил ее монах. Терпеть не люблю таких, как ты!» Она вновь атаковала, в этот раз воспользовавшись каким-то рывком. Карающий перст отскочил в сторону и отразил ее атаку, уведя в сторону, после чего хотел ударить ей с колена в область живота, но вовремя остановил удар. Молния отпрыгнула и с презрением посмотрела на монаха. «Хорош уже!» Я решил положить этому конец. «Чего вы как с цепи сорвались? Можно же все решить мирным путем!» «Каким это?» Не сводя глаз с карающего перста, спросила молния. «Сходим сначала на одного босса, затем на другого», — ответил я. «А как быть с лутом?» — продолжая наблюдать за молнией, поинтересовался монах. «Ты пользуешься кинжалами?» — спросил я у парня. «Нет, конечно», — ответил монах. «Ну вот, значит, со змеи они тебе не нужны». «А ты? Ты носишь туники?» — спросил я разбойницу, и та покачала головой. «Видите?» Нахрена было все это затевать? Вот уже народ начал даже ставки делать». Я осмотрелся по сторонам. К месту сражения уже успел стянуться народ, причем все явно ждали продолжения. Эх, а я так не хотел привлекать к себе внимание. После всего случившегося мы отправились сначала к ближайшему храму, который принадлежал Балхарату. Нейтральному богу всех путешественников. И после того, как я привязал точку сохранения, пошли в джунгли. «На меня больше ставок ставили», – первый решила нарушить тишину девушка. «Это ровным счетом ничего не значит», – спокойно ответил монах. «А вот и значит, там стояли игроки довольно высоких уровней, плюс среди тех, кто поставил на меня, был один из клинков Шивы», – заявила молния, и осталось только догадываться, когда она успела об этом узнать. «Подумаешь», – отмахнулся карающий перст, – «как будто этот клан имеет какой-то вес» о да я смотрю, ты полный нуб!» На лице девушки появилась коварная улыбка. «Ты в курсе, что трое из игроков этого клана смогли покорить 35-й уровень города-подземелья Анткура? И что, небесные странники, например, прошли 43-й уровень, а грехи 52-й? Да и опять же, с чего ты решила, что если клан сильный, то отдельный игрок что-то собой представляет?» «Если тебе так не имется, давай по возвращению в деревню устроим дуэль и проверим, кто сильнее». Что мне нравилось в карающем персте, так это его непоколебимое спокойствие. Он никак не реагировал на провокации девушки, и по ней было видно, что это ее еще больше бесило и задевало. «Вот и славно покажу тебе, каково это сражаться с настоящим разбойником», выпалила она и ушла вперед. «Какая милашка». Улыбнувшись, сказал карающий перст. «Ты думаешь, сможешь ее победить?» Я посмотрел на монаха и его экипировку. На мой взгляд, амуниция молнии выглядела куда лучше. «Скорее всего, нет», – спокойно ответил перст. «Монахи начинают показывать свою истинную силу уровня примерно с двухсотого, когда обзаведутся дополнительным классом, получат просветление и один из путей развития», – ответил он. Видя на моем лице удивление, добавил «Не заморачивайся, в общем». Монах улыбнулся. «Просто не люблю, когда меня называют нубом», — сказал он и замолчал. Оставшийся путь проделали молча. Первым боссом мы решили выбрать анаконду. Не знаю, от чего зависел уровень мобов, но в этот раз змеюка была не 130 уровня, как это было ранее, а 160, и это меня очень напрягало. «Убиваем, как в прошлый раз», – произнесла разбойница и ушла в невидимость. «Блин, хотя бы пояснила», – посетовал на молнию монах. «В прошлый раз было так. Я отвлекал ее и чуть не умер. А потом появилась разбойница, и мы добили змеюку. Вкратце пересказал я персту то, как мы убили анаконду в прошлый раз». «Понятно. Классный план. Хотя другого от нее трудно было ожидать». Монах посмотрел на анаконду, которая сейчас выглядела еще опаснее и зловеще. «Не будь к ней слишком строг, ты же ее даже не знаешь. Может, за всей этой оболочкой стервозности скрывается по-настоящему хороший человек?» «Эх, как задвинул», усмехнулся монах. «Может быть, ты и прав». Карающий перст коснулся моего плеча, и по телу разлилось приятное тепло. Я получил баф «Благословение», который увеличивал все мои характеристики на 7%. Вот только кто эту скорлупу вскрывать будет, чтобы добраться до этого хорошего человека? Он воспользовался рывком и буквально влетел в морду анаконды с ноги. Не раздумывая ни секунды, я присоединился к бою, и между нами и Змеюкой началась битва не на жизнь, а на смерть. «Ну и где эта разбойница?» – прохрипел монах. Из его рта брызнула кровь. Карающий перст оказался не в самой выигрышной ситуации и сейчас был взят в кольцо змеюкой, которая начала проделывать с ним то, что и со мной в прошлый раз. Сам я был занят тем, что стоял на нижней челюсти твари и упирался руками в верхнюю, чтобы не дать схорчить себя, а заодно и монаха. «Молния, мать твою!» – что было сил выругался я. Полоска выносливости таяла на глазах. Еще несколько секунд и она кончится. Тогда меня будет ожидать не самая приятная участь. Да тут я тут. Девушка, как и в прошлый раз, появилась на голове твари и двумя быстрыми ударами ослепила змеюку. На счет три прыгай, крикнула она и начала отсчет. Три. Услышал я нужную цифру и, упираясь в нижнюю челюсть, воспользовался рывком. В паре сантиметров от моего лица пролетает какая-то склянка. И я слышу звук бьющегося стекла. Падаю на землю и ухожу в сторону кувырком. Не мешкая ни секунды, встаю и оборачиваюсь. Из пасти анаконды клубами валит зеленый дым. Могла и предупредить, что ядами пользоваться будешь. Из облака зеленого дыма выходит монах, полностью покрытый кровью. Думала, он сдохнет. Негромко произнесла молния и сплюнула на землю. «Да уж, в следующий раз надо будет с ней держаться на стороже», — подумал я, смотря на молнию. От созерцания девушки меня отвлек громкий звук упавшего тела змеи. «Я первая лутать», — гордо заявила молния и пошла к телу. Вернулась она к нам, будучи расстроенной. «Не выпал второй кинжал?» — на всякий случай поинтересовался я, хотя и так уже все было понятно. «Ага», — буркнула она, «лутайте и пошли дальше». Девушка села на ствол упавшего во время сражения дерева и, достав клинки, начала их осматривать. «Пойдем», – пожав плечами, произнес монах, и мы тоже пошли лутать тело. «Не против, если я возьму кольцо?» – спросил меня Перст, когда мы начали осматривать тело. «Не, забирай, оно мне без надобности», – ответил я монаху. «Кольцо действительно было мне не нужно, ибо рассчитано в первую очередь на ловкачей». Больше в змее, кроме ресурсов, ничего интересного не оказалось, поэтому мне достались именно они. Пока все были заняты подготовкой к следующему боссу, я воспользовался навыком мистического рыцаря и вызвал книгу. Так как магический фолиант буквально пропитан магией, то не было ничего удивительного в том, что в него встроено заклинание поиска. Воспользовавшись заклинанием, я ввел туда полученные ресурсы от анаконды, и наткнулся на довольно интересный доспех, который назывался броня-отравителя. Для ее изготовления как раз требовались различные яды и чешуя змей. Помимо прочего, для ее создания требовался редкий сплав под названием винумилий, который часто использовался в кинжалах любых вариаций воровских классов. При нанесении ран этим металлом он накладывал эффект незаживления ран. «Что это у тебя за книга?» Я был так увлечен чтением книги, что совершенно не заметил подошедших ко мне монаха и разбойницу. «А, да так, ничего», – спохватился я и выронил книгу из рук. Карающий перст хотел было ее поймать, но книга рассеялась в воздухе, и монах поймал лишь пустоту. «Какой уже раз удивляюсь», – спокойно сказал перст, глядя на свои пустые руки. «Так как спрашивать тебя что-либо бесполезно, думаю, надо выдвигаться дальше». «У меня осталось не так много времени, поэтому предлагаю идти к следующему боссу», – сказал он и пошел вперед. За то, что он не стал задавать лишних вопросов, я ему очень благодарен. Жаль, что в нашей группе не все такие, как он. «Что это у тебя была за книга? Она магическая? Где ты такую достал? Это что, твой навык?» Вопросы сыпались из Сары, как из рога изобилия. За то время, пока мы шли к следующему боссу, девушка успела пару раз на меня обидеться за то, что я ничего ей не говорил. Снова со мной помириться и так по кругу. «Почти пришли», – послышался голос монаха, и я наконец-то смог с облегчением вздохнуть. Девушка успела изрядно меня утомить. «Надо проваливать отсюда по добру, по здорову. Слишком уж я тут сильно засветился», – подумал я, смотря за тем, как карающий перст обвешивает бафами сначала себя, потом молнию и в конце уже меня. «Бафаемся и гоу!» – ухмыльнулась разбойница и ушла в инвиз. Хм, не думал, что эту фразу еще кто-нибудь помнит». Смотря на то место, где пару секунд назад стояла девушка, произнес монах. «Ладно, она права, нужно идти. Народу тут шляется немало, поэтому чем быстрее мы заберем этого моба, тем лучше». Сказал перст и сделал несколько быстрых шагов в направлении босса, после чего и вовсе перешел на бег. Набрав приличную скорость и выйдя на оптимальное расстояние для рывка, он устремился к врагу и нанес сокрушительный удар в область паха, отчего тот согнуло в три погибели. Босс неожиданно отмахнулся и пропустившего удар монаха отбросило метров на пять, но в то же самое мгновение я присоединился к бою и нанес верзили мощный удар молотом по хребтине. «Аррр!» – прокричал он, и меня отбросило от врага волной силы. На меня лег дебаф снижения урона, но, что самое противное, волной задело разбойницу и вышибло из невидимости. Увидев девушку, глаза босса налились кровью, и он бросился в ее сторону. Босс заносит руку для удара, но в следующую секунду его отбрасывает в сторону, и он впечатывается в дерево. «Не зевай!» Монах протягивает девушке руку, и та опирается на нее, чтобы подняться. Воспользовавшись небольшой контузией босса, я использую рывок, и пока тот еще не успел оклематься, ударяю его молотом в голову, используя оглушающий удар. Рядом появляются монах и разбойница, и на бедолагу босса обрушивается град смертоносных ударов. Не проходит и минуты, как противник падает замертво. «Быстро мы его!» – довольно потирая руки, говорит молния, и тут я замечаю за ее спиной яркую вспышку. «Берегись!» – успеваю крикнуть и, воспользовавшись рывком, сгребаю тело девушки, уношу ее в сторону. В то место, где мы только что стояли, попадает шар огненного пламени, и небольшая поляна озаряется алым светом. Поворачиваю голову назад и вижу обожженное тело монаха, сторчащей в его затылке стрелой. «Вот же твари!» проносится в моей голове, и я произношу одну единственную фразу. «Мистический доспех огненного ифрита».